Но если вдруг на кухне отыщется теплое местечко, то я бы заглянула. Кстати, меня зовут Нгаи Кутуми. Для друзей просто Нгаи. На кошачьем Нгаи означает охотница. У тебя мыши дома есть? Кошка, склонив треугольную мордочку на бок, уставилась на меня. Мокрая шерсть выглядела страшно неопрятной. По длинным усам стекали капли дождя, а зеленые глаза смотрели с надеждой. Нгай выглядела такой несчастной, а мне было одиноко. Спустя десять минут мы сидели на кухне, я пила чай, а Нгай Кутуми мурлыкала, прижимаясь тощим боком к батарее. «У тебя хорошо», — сказала она. «Оставайся». «Ну, если ты настаиваешь». Нгай Кутуми была очень независимой кошкой и очень-очень умной. А еще она умела рассказывать сказки. После появления Нгай Кутуми жить стало интереснее. Теперь, возвращаясь домой, я была уверена, что меня ждут. Нгай Кутуми выходила в коридор и, забравшись на подставку для обуви, терпеливо ждала, пока я разуюсь. — Как дела? — спрашивала она потом.